Глава десятая. Усадьба Горнарудовых, Москва. Жанна Горнарудова берет в руки тонкий хрустальный бокал с красным вином и делает небольшой глоток, наслаждаясь богатым вкусом. Ее мысли заняты стратегическими планами, а на лице играет легкая улыбка удовлетворения. В этот момент на столе вибрирует телефон, вырывая ее из размышлений. Жанна бросает взгляд на экран. Барон Павел, ее муж, снова пытается связаться с ней неугомонной. С легким вздохом она поднимает трубку, прижимая телефон к уху. «Да, Павлуша!» Произносит она ровным, слегка прохладным тоном. «Жанна, сколько можно тебя ждать?» В его голосе слышится усталость и беспокойство. «Мне не хватает вас с Настей!» Она откладывает бокал и встает, медленно проходясь по кабинету. Высокие каблуки ее туфель мягко цокают по паркету. «У меня здесь важные дела, Павел!» Отвечает она, глядя на свое отражение в зеркале с резной рамой. «Я не могу просто так все бросить и вернуться!» И Настя тоже. Жанна проводит рукой по своим идеально уложенным волосам, поправляя прядь. — Да сколько можно торчать там? — Я уже говорила тебе, — сдержанно произносит она. — Мне нужно получить доступ к усадьбе Филиновых. Это ключевой момент в наших планах. — Опять эти твои интриги, Жанна, — вздыхает Павел. — А что с Настей? Неужели ты... Правда, отдашь ее за щенка вещего. Но почему, если он правда чёртов аватар? Жанна подходит к окну, глядя на огни города. Тогда Настя, тем более, должна выйти замуж за сильнейшего мага нашего времени, отвечает Жанна. Ее глаза загораются победным огнем. Даже если он окажется разрушителем человечества, моя дочь будет под крепким мужским плечом как за каменной стеной. А человечество, честно говоря, на него мне плевать, признается она с беззаботной улыбкой. Главное, чтобы Настеньке было хорошо. Я же лучшая мать на свете, и если нужно будет, обгоню всех мамаш и достану ей идеального мужа, хоть из-под земли. Согласен Павлуша. «Как с тобой можно спорить?» — вздыхает он. Жанна, довольная собой, возвращается к столу. Берет бокал и делает изящный глоток вина с видом победительницы, как будто уже расписала дочку с Данилой. Интересно, Данила уже стал истинным для Насти? Это должно бы его подтолкнуть, ведь где ему еще найти такую сильную и верную оборотницу? Я стою у входа в склеп помахивая жезлом с черепом демона размысел хранит угрюмое молчание вокруг нас простираются горные хребты их вершины скрыты в туманной дымке лен появляется перед нами в мгновение ока его золотые кудри растрепаны ветром а глаза сияют от возбуждения ни за что не догадаетесь где мы находимся восклицает он едва переводя дыхание. Я лениво поднимаю взгляд, разглядывая окружающие горы. В двухстах километрах от Заеписа. Произношу, глядя на него, с легкой улыбкой. Лен останавливается, его лицо отражает удивление. «Как ты это понял?» Горы знакомы, пожимая плечами. «Они видны с побережья Андуина». Размысел, стоящий рядом, хмыкает, и поправляет ворот грязной черной рубашки. «Кажется, Партакл постарался нас забросить подальше от цивилизации», замечает он, глядя вдаль. Леон хмурится. «Более того», — говорит Турбопупс, доставая из кармана связь-артефакт, и с грустью его рассматривая. «Партакл заблокировал все коммуникации в этой области. Я не могу связаться с организацией». Я задумчиво стучу пальцами по рукояти жезла. «Значит, он все еще надеется разобраться с вами. Заключаю. Так что ждите новых сюрпризов». Леон беспокойно оглядывается. Его взгляд блуждает по окрестностям. «Я могу перенести нас в Зайпис», — говорит он. «Возьму тебя и размысла на себе. И мы быстро доберемся». Размысл скрещивает руки на груди. Его глаза сузились. «Нет уж, благодарю», — отрезает он. «Не доверяю я тебе, Лен. Вдруг ты мне в дороге шею свернешь?» Лен возмущенно фыркает. «Да брось ты, Размысл. У нас сейчас общая цель». «Общая или нет?» — продолжает телепат. «Я предпочитаю держаться подальше от тех, кто может передумать по пути». Я ухмыляюсь, наблюдая за их перепалкой. А коллектив в организации очень дружный. Перепалки, подставы, смертельные удары в спину. «Я тоже откажусь», — заявляю. «Мне нужно заглянуть к лордам Дроу. У меня там незаконченные дела». Лен задумчиво качает головой. «Ну что ж, тогда я отправлюсь в Зайпис-1», — говорит он. «Попробую там восстановить связь» и разобраться с ситуацией. Я внутренне усмехаюсь. Лен и размысел не знают, что я могу поддерживать ментальную связь со своими женами, несмотря на блокировку портакла. И правильно, нечего их посвящать в этот маленький секрет. А то с такой мутной конторой, как организация, лишняя информация — это как приглашение на собственную казнь. «Удачи, малыш!» «Я не малыш!» протестует «турбопупс» и в следующую секунду исчезает, оставляя за собой лишь легкий порыв ветра. Размысл никуда не торопится. Не обращая на него внимания, я сосредотачиваюсь, устанавливая ментальный контакт с лакомкой. «Мелиндо, все в порядке?» Раздается ее нежный голос в моей голове. «Мы потеряли связь с тобой на некоторое время». «Все отлично», — отвечаю мысленно. У нас намечаются небольшие приключения. Подготовьтесь с остальными женами лететь в заепис и загрузите две оставшиеся стелы». «Стелы?» — удивляется она. «Для чего они понадобятся? Одна пригодится для соединения шпиля теней с Невским замком, а вторая — для сюрприза лордом Дроу. Оу! Мы все подготовим. Ага. И еще. Возьми с собой Настю». «Конечно, она будет рада. И я тоже». В голове раздается довольный голос лакомки, наполняя связь теплотой. «Ну, чертовка! Что с ней взять?» Я разрываю связь, возвращаясь к реальности. «Нам все равно по пути конунг. Смотря в сторону, бросает вдруг размысел. Предлагаю дойти до дороги вместе». «А давай», — пожимаю плечами. «В компании веселей» мы начинаем спускаться с горного хребта направляясь в сторону леса идем молча ветер свистит между камнями крики диких птиц слышны где то далеко внизу а шаги раздаются гулко на каменной тропе внезапно размысел останавливается его глаза округляются ты это чувствуешь тихо спрашивает он армия Спокойно киваю. Вдали пульсируют сотни сознаний. И по характерному оттенку этих мыслей можно догадаться, что это ракхасы, не самые дружелюбные ребята. «И движется в нашу сторону», — добавляет размысл. «Мы быстро взбираемся на ближайший холм, откуда открывается вид на долину. Там, между деревьями, движется отряд из полутысячи ракхасов. Мощных воинов с зеленой кожей, острыми клыками и мускулистыми телами. Они вооружены мечами, копьями и щитами. Их броня блестит в слабом свете. Неужели опять Партакл? Нервничает размысл. Не обязательно. Сомневаюсь. Здесь земли дроу, а у них полно наемников-ракхасов. Подождем зеленых здесь. Предлагаю. Да и спросим их самих, а то смысл гадать. Размысл смотрит на меня, как на психа. «Хм, ты хоть и не родом из боевого материка, но отлично туда вписываешься». «Спасибки». «Это не комплимент вообще-то, а для меня комплимент». Усмехаюсь, и телепат морщится. «Ракхасы сами нас находят. Через несколько минут...» Мы оказываемся окружены широким кольцом зеленых громил. Их глаза сверкают враждебностью, но они не атакуют сразу. Впереди выходит высокая женщина-ракхаска с атлетичным телосложением и темной кожей. Ее длинные волосы заплетены в косы, украшенные металлическими кольцами. На ней легкая броня, подчеркивающая мускулы и... Хм... Другие выпуклости — спереди и сзади. Рядом с ней стоит огромный ракхаз-бугай с массивной секирой наперевес. Предводительница делает шаг вперед. Ее глаза пристально смотрят на меня. Я громала вздох. Ты, Данила, Вещи филинов? Ее голос глубокий и мощный. Я встречаю ее взгляд, не отводя глаз. «Он самый», — отвечаю спокойно. «Чем обязан вашему визиту, уважаемая?» Она ухмыляется, обнажая острые клыки. «По приказу лорда Мракшеля Шелкодряна мы пришли порубить тебя и твоих спутников на мелкие куски». «Мракшель?» — приподнимаю бровь. «А я как раз выбирал, кому из дроу мне заглянуть в гости». «Хорошо, что Мракшель сам откликнулся. Может, проводите нас?» Ее лицо темнеет от гнева. Твои шутки тебе не помогут, человечишка. Ты умрешь здесь и сейчас. Богай поднимает руку, подавая сигнал. Приготовиться! кричит он своим войскам. Арбалетчики вскидывают тяжелые самострелы, целясь в нас. Похоже, они серьезно настроены, замечает размысл. Я киваю, накидывая на себя доспех тьмы. Что ж. Придется их разочаровать. Бугай опускает руку. Огонь! Сотни арбалетных болтов летят в нашу сторону. Но, прежде чем они достигают цели, рядом со мной мелькает золотистая вспышка. Это Лиан, появившийся как из ниоткуда. Он с невероятной скоростью ловит все болты, складывая их в аккуратную стопку перед Громалой. Она отступает на шаг. Ее глаза расширяются от удивления. «Это не розжиг костра», — усмехается Леон, отряхивая руки. Я улыбаюсь. «Зачем костер? Уже вечером мы будем гостить у гостеприимного лорда Мракшеля». Мы с размыслом почувствовали Леона за минуту до его появления. Потому телепат и был спокоен, но мне в любом случае ничего не угрожало. Пупс. Возникает рядом со мной, как вспышка молнии. Даже воздух чуть подрагивает от его скоростью. «Одному скучно бегать?» — усмехаюсь я, косясь на него. По дороге заметил эту шайку. Кивает он на Ракхасов. «Понял, что к вам движутся. Не захотелось пропускать веселье». Громала рычит, ее руки сжимаются в кулаки. «Как ты поймал все стрелы!» «Это невозможно, вы же никакие не грандмастеры!» — кричит она, сбитая с толку. Лен и Размысл удивленно переглядываются. Затем Размысл, хлопнув себя по лбу, достает энергоглушилку. Телепат выключает побрякушку, и в ту же секунду потенциал высших грандмастеров открывается. Один из сканеров Рокхасов вдруг вопит. Глаза у него словно на лоб лезут. «Вождь! Они слишком сильные!» Громала не успевает даже открыть рот, чтобы что-то ответить. Как вперед лезет ее главный бугай, уверенный, что мозг — это лишний аксессуар для орков. «Плевать!» — рычит он, его голос гремит, словно глыба камня падает с горы. Он снова поднимает руку, давая приказ. «Авангард!» «В атаку!» Сотня авангардников, накачанных до безумия, с яростью в глазах бросаются на нас, с криками, размахивая своими дубинами и топорами. Как живое цунами, они мчатся, не разбирая дороги, готовые снести все на своем пути. Размысел делает шаг вперед. Его глаза вспыхивают голубым светом, как прожекторы. И в этот момент вся толпа перед ним будто натыкается на невидимую стену. «Замрите!» — командует он ледяным голосом. Передние ряды ракхасов замирают на месте, словно статуи, обездвижены одним ментальным приказом. Но вот беда — следующие ряды, не ожидая такого резкого стопора, врезаются в них с хрустом брони и грохотом металла словно поезд врезается в стену. Орки валятся друг на друга, как домино, создавая настоящий хаос и путаницу. Но не все такие простачки. Левый фланг ракхасов продолжает наступать, а на груди у них блестят антителепатические брошки. Размысл, скрипнув зубами, вздыхает. С этими придется разобраться иначе. Говорит он, уже готовя новую порцию ментальных подарков. Я киваю. Давай вместе. Кастую супер-мощную пси-гранату, концентрируя энергию в ладони, и бросаю ее в наступающих. Взрыв ментальной энергии оглушает их. Они падают на землю, схватившись за головы. Бугай рычит от ярости и мчится прямо на меня, размахивая своей секирой ты мой ревет он я жду до последнего момента затем делаю шаг в сторону уклоняясь от удара одним движением выбиваю из его рук оружие с помощью молнии бугай не ожидая такого пытается схватить меня за доспех из тьмы но едва касается как его глаза закатываются и он падает на землю как мешок ну что сказать Забрал немного его силы. Ну, как немного. Почти все. Громала смотрит на своих раненых солдат, затем снова на меня. «Мы ждем добавки», — усмехаюсь ей в клокастое лицо. Предводительница решает удивить. Бросив что-то своим, она выходит вперед одна, сжимая меч в руках. Подходит к нам, встает напротив, расставив ноги широко, как перед рывком в бой. Наши взгляды встречаются. Напряжение нарастает, словно воздух сейчас взорвется, а затем громало, на вдруг бросает оружие на землю и падает на одно колено, склонив голову. «Пощадите, великий маг!» — говорит она тихо. «Мы не знали, с кем имеем дело. Оставьте в живых моих людей...» И я обещаю служить вам до самой смерти. Размысел и лиан обмениваются удовлетворенными взглядами. Я подхожу ближе к Ракхаске и протягиваю руку. Стань, говорю, протягивая руку. Мои вассалы не стоят на коленях. Это прописано в доктрине Рода. Она поднимает на меня кровавые глаза, в которых плещется смесь уважения, смирения и облегчения. Осторожно принимают мою руку и поднимаются на ноги, сильные и готовые следовать за мной. Какие будут приказания, милорд?» Покорно опускает голову. «Для начала улыбаюсь, глядя ей в глаза. Отведи нас к мракшелю Шелкадряну». Небесный пик, недалеко от гор. «Мой лорд!» — выдыхает советник, пытаясь перевести дыхание. — Замок окружен армией ракхасов. Громала продалась филину. Мракшель оборачивается в ярости. — Что за чушь ты несешь? — прорычал он. — Я плачу ракхасам баснословные деньги. Никто не сможет их перекупить. Советник нервно сглатывает. — Но они окружили стены замками, лорд. — Да вы охренели! — шепит лорд. — Ракхасы просто выполнили работу и вернулись. — Шел прочь, тупица! Отослав советника, он вдруг слышит шум в соседней комнате отдыха лорда. Кто-то смеется. Слышны приглушенные голоса. Сердце лорда Дру сжимается от нехорошего предчувствия. Он не медлит, стремительно направляется к двери и распахивает ее. Мракшель замирает на пороге. Перед ним, за роскошным столом, уставленным фруктами и напитками, Сидят щенок Филин, какой-то карапуз Альф, и... громала Клыков вздох. Филин и карапуз непринужденно едят виноград, пьют сок, словно это их дом. Ракхаса же стоит у двери, скрестив руки на груди. — Что здесь происходит? — взрывается Мракшель. Его лицо искажается от ярости. — громала тварь! Как они здесь оказались? — Громала оказывается рядом с ним, двигаясь с грацией хищника. Спокойнее, лорд Мракшель. Ее голос полон ледяного спокойствия. Конунг Филин нанес тебе визит, так что прояви хоть немного вежливости. Грёбаная стерва! Мракшель дрожащим пальцем указывает на нее. Я приказывал тебе уничтожить этого выскочку. Громала только усмехается. Ее глаза сверкают холодной сталью. «Но это же невозможно, милорд!» С усмешкой отвечает она. Мракшель, отступив на шаг, набирает воздух в грудь. «Стража!» Не успевает он договорить, как громало наносит ему молниеносный удар в живот. Воздух с шипением покидает легкие лорда Дроу, и он падает на колени, корчась от боли. «Заткнись!» Рычит Грамала, ее голос звучит, как рык хищника, готового разорвать добычу. Ракхаса достает что-то из кармана. На запястье дроу захлопывается антимагический наручник. «Сука, Грамала! Ловко лишила его магии!» Скуля от боли, Мракшель хочет скрючиться, но Грамала подхватывает его за воротник и рывком ставит на ноги. Перед конунгом Филином не стоят на коленях, — прошипела она ему в лицо. — Стой и кланяйся, если хочешь жить. Лорд Дроу встречается взглядом с молодым телепатом, который спокойно сидит за столом, наблюдая за происходящим без интереса. — Приветствую, лорд Мракшель, — произносит он ровным тоном. — У меня есть к тебе одна просьба. Мог бы ты созвать совет лордов? Я хочу им кое-что сказать.